Глава сорок Кассандра. Утром, выезжая в магазин за продуктами, я заметила серебристый автомобиль, припаркованный через дорогу от дома. В тот момент я не придала этому особого значения, но сейчас, уже возвращаясь, вижу, что он все еще здесь. У него массачусетский номер, но мне не разглядеть, есть ли кто-то внутри, потому что стекла затонированы. В зеркало заднего вида замечаю, что автомобиль трогается следом за мной и начинаю нервничать. Мы никого не ждем, и во мне поднимается паника. Я не знаю, что делать. Если нажму на пульт, открою ворота и заеду в гараж, тот, кто в машине легко заедет, тоже. В конце концов, паркуюсь перед домом и остаюсь сидеть в машине, заблокировав дверцы и не выпуская из рук телефон. Дверца серебристого автомобиля открывается, и из нее, к моему изумлению, выходит Габриэль. Сердце начинает стучать еще быстрее. Мое первое побуждение — подбежать и обнять его. Но восторг в тот же миг сменяется гневом. Он не должен был приезжать. Я же сказала, что пытаюсь восстановить свой брак. Сказала, чтобы он оставил меня в покое. А если бы Джулиан был дома? Вспоминаю свой разговор с Джиджи -Джи несколько недель назад. Не она ли подала ему мысль приехать ко мне? Он стоит в паре метров от моей машины и ждет. Я медленно открываю дверцу и выхожу. Он не двигается с места и молча смотрит на меня. Он похудел. В Лицо осунулось, щеки запали, в глазах горячечный блеск. «Эдисон», — наконец говорит он, делая шаг вперед. Во рту становится сухо. «Что ты здесь делаешь, Габриэл?» «Это невыносимо, Эдди. Я должен был тебя увидеть. Ты не выходишь на связь, и я стал беспокоиться». Он подходит, чтобы меня обнять, но я делаю шаг назад. Его глаза широко раскрываются от удивления. «Тебе нельзя было приезжать. Тебе здесь не место», — говорю я сиплым от волнения голосом. В его глазах вспыхивает огонь. «Нет, это тебе здесь не место. Как ты можешь так говорить? Джулиан — мой муж. У нас есть ребенок, Это мой дом». Габриэла оглядывает дом и морщится. «Похож на тюрьму. Во мне нарастает нетерпение». Ты напрасно это делаешь, Габриэль. Он опускает глаза и проводит рукой по волосам. Прости, я же, я скучаю по тебе. Мне нужно было тебя увидеть, удостовериться, что с тобой все в порядке. Ты не ответила ни на одно мое сообщение. Габриэль поднимает глаза на меня. Холодно. Я столько ехал. Мы можем войти в дом и поговорить, пожалуйста. Я колеблюсь, разрываемая противоположными чувствами. Он выглядит таким несчастным, что я почти ощущаю его боль. Хорошо, но только на несколько минут. В холле он ждет, пока я повешу пальто, и качает головой, когда я предлагаю ему сделать то же самое. Я рада, что ему неуютно в доме Джулиана. Так и должно быть. Можем пойти на кухню. Я сделаю кофе. Я выбираю кухню намеренно. Там мы можем сесть друг напротив друга по разные стороны стола. Пока я делаю кофе, Гебриэль вешает пальто на спинку стула и садится. Наливаю ему в чашку сливок и осознаю, что сделаю это автоматически, как будто мы все еще вместе. Джулиан пьет черный кофе. Ставлю чашки на стол и сажусь, не переставая нервничать из-за того, что впустила его. Знаю, Джулиану это не понравилось бы. Мы ведь уже попрощались. Тебе не следовало приезжать. Не понимаю, чего ты хотел этим добиться. Он смотрит на меня долгим взглядом. Я волновался. Когда мы разговаривали с тобой в последний раз, у тебя так изменился голос. Ты не выглядишь счастливой, Эдди. Я вздрагиваю, услышав свое прошлое имя. Я больше не Эдди. Меня зовут Кассандра, говорю я с вызовом. Просто то, что ты здесь, кажется совершенной ошибкой. Я сжимаю переносицу пальцами и закрываю глаза. Ты счастлива? «Ты правда хочешь жить именно в этом доме?» — упорствует Габриэл. Я опускаю руку. Я счастлива, что наконец-то знаю, кто я, и что нашла свою семью. Послушай, ко мне постепенно возвращается память. Я вышла за Джулиана, потому что полюбила его, и я люблю свою дочь. Да, ко многому нужно приноровиться заново, и это нелегко. Но послушай меня, Габриэл, это мой дом, здесь мое место. Я любила тебя, и мне жаль, что я причинила тебе боль. Но ты должен смириться с тем, что перестал быть частью моей жизни, а я перестала быть частью твоей. Тебе пора двигаться дальше, своим путем. Габриэль смотрит на меня так, будто получил удар в солнечное сплетение. «Но пусть он поймет, что моего возвращения ждать бесполезно». Его взгляд блуждает по комнате и останавливается на пузырьках с лекарствами, выстроенных в ряд на полке возле раковины. Он встает и подходит к ним, берет один, потом другой, читает этикетки, качает головой. Для чего это все? Я вздыхаю. Они помогают мне при депрессии и тревожности. Он хмурится. С каких это пор у тебя депрессия и тревожность? Тяжелая артиллерия, сразу видно. Я так и знал, что ты здесь несчастлива. У меня начинает гореть лицо, внутри нарастает гнев. Как он смеет стоять здесь и судить меня? Я поднимаюсь. Ты и понятия не имеешь, через что мне пришлось пройти. Как трудно мне было чувствовать себя пустым листом. И теперь, когда я должна переживать заново столько мучительных моментов прошлого, мне помогают лекарства. Я хочу, чтобы ты ушел. Разговор окончен. Габриэль ставит пузырек на место и смотрит на меня. Да, наверное, я зря приехал. Прости меня. Он берет пальто, и мы вместе идем в холл. Уже взявшись за ручку дверью, он оборачивается и смотрит на меня в последний раз. Я всегда буду любить тебя, Эдди. Если понадоблюсь, звони мне в любую минуту. Он выходит прежде, чем я успеваю ответить и быстро идет к машине. А меня охватывает печаль. Я тоже люблю тебя, шепчу я, когда он уже не может меня услышать. Я осознаю, что это действительно так. Я люблю его, и я люблю Джулиана. Но мое место здесь. И я знаю, что со временем память о жизни с Джулианом восстановится, а Гэбриэл останется лишь далеким воспоминанием.